мы можем, наконец, представить себе в связи с пренебрежением любовь, надежду, гордость и другие аффекты и вывести отсюда еще новые аффекты, которые мы не даем обыкновенно, в отличие от других, никаких специальных названий. Теорема 53. Созерцая себя самое и свою способность к действию, Душа чувствует удовольствие, и тем больше, чем отчетливее воображает она себя и свою способность к действию. Доказательство. Человек познает самого себя только через состояние своего тела и их идей. По теореме 19, 23, часть 2. Следовательно, в том случае, когда душа может созерцать самое себя, Тем самым предполагается, что она переходит к большему совершенству, то есть подвергается удовольствию и тем большему, чем отчетливее может она воображать себя и свою способность к действию, что и требовалось доказать. Короллари. Такое удовольствие увеличивается все более и более, чем более человеку воображает, что его другие хвалят. Ибо чем более воображает он, что его другие хвалят, тем больше, по его воображению, доставляет он другим удовольствие и придом сопровождаемой идеей о нем. А потом, по теореме 27, и сам он подвергается еще большему удовольствию, сопровождаемому идеей о самом себе, что и требовалось доказать. Теорема 54. Душа стремится воображать только то, что полагает ее способность к действию. Доказательство. Стремление или способность души есть сама ее сущность, по теореме 7. Сущность же души, как это само собой ясно, утверждает только то, что она есть и на что способна, а не то, что она не есть и на что не способна а она стремится воображать только то, что утверждает или полагает ее способность к действию, что и требовалось доказать. Теорема 55. Если душа воображает свою неспособность, она тем самым подвергается неудовольствию. Доказательство. Сущность души утверждает только то, что она есть и на что способна. Иными словами, природе души свойственно воображать только то, что полагает ее способность к действию, по теореме 54. Если мы говорим по этому, что душа, созерцая самое себя, воображает свою неспособность, то мы говорим этим только то, что когда душа стремится воображать что-либо, поглощающее способность к действию, то это ее стремление ограничивается иными словами, что она подвергается неудовольствию, что и требовалось доказать. Королари 1. Такое неудовольствие увеличивается все больше и больше, если человек воображает, что другие его порицают. Доказывается это точно так же, как Королари к теореме 53. С 1. Такое неудовольствие, сопровождаемое идеей о нашем бессилии, называется приниженностью. Удовольствие же, происходящее из созерцания самих себя, называется самолюбием или самоудовлетворенностью. Так как последнее возникает всякий раз, как человек созерцает свои добродетели или свою способность к действию, то отсюда происходит то, что каждый стремится рассказывать свои подвиги и хвастаться своими силами, как телесными, так и духовными, и что люди по этой причине были тягостны друг для друга. Из этого, в свою очередь, происходит, что люди по природе своей завистливы. Иными словами, они находят удовольствие в бессилии себе подобных, и наоборот, им причиняет неудовольствие их сила. В самом деле, всякий раз, когда кто-либо воображает свои действия, он чувствует по теореме 53 удовольствие, и тем больше...